Глава третья. Ты познакомился с новыми соседями? Спросила Либи с порога гаража, уперев руки в бока. Прозвучало это скорее как обвинение, чем как вопрос. В изгибе ее безупречных бровей читалось раздражение. «Если дам положительный ответ, она спросит, «А почему меня не познакомил?» «Если отвечу «нет», последует, «А почему?» Я помахал мужу, — ответил я, припоминая мужчину, сидящего на деревянной скамейке, широко расставив ноги, потому что его крупная фигура не умещалась на узких деревянных досках. Они, похоже, торопились». Солгал я в надежде, что вранье избавит меня от потока. Почему ты не сделал то-то и сё-то? Им столько всего привезли, — сказала она, как будто удивляясь, что люди переезжают в новый дом и привозят вещи. Похоже, вся мебель новая. Она была права. За последние несколько дней к дому постоянно подъезжали грузовики. Мебель для спальни, ковры, посудомойка и стиральная машина. Я не знал наверняка, нормально ли это, когда пара среднего возраста покупает все новое. Может, это просто выводит из себя? Мы-то за десять лет даже телевизор новый не купили. Я поразмыслил над вариантами. Молодожены. Карьера пошла в гору. Или просто приехали издалека и решили не тащить все с собой. Интересно, сколько они заплатили за дом? Высказала свои мысли Либби. а я задумался, с чего вдруг ее это волнует. «Чем больше, тем лучше», — добавила она. Мы не говорили о продаже дома, но я внезапно понял, что она думает об этом уже какое-то время. А я-то считал, что она потащила меня смотреть великолепный традиционный дом с тремя спальнями и свежим ремонтом, который выставили на продажу только ради развлечения. Я повозился с пылесосом в надежде, что она поймет намек и вернется в дом. Идея превратить гараж в столярную мастерскую пришла мне в голову случайно, но оказалась гениальной. Теперь я мог уходить из дома, не растрачивая выделенное мне личное время. Я не особо мастеровитый столяр, но мне нравятся мои поделки. Книжный шкаф для девочек, табурет для кладовки. Я даже переделал все карнизы в столовой. Этот проект я растянул на целый великолепный месяц. А в те редкие дни, когда мы пользовались столовой, я мог похвастаться делом своих рук. «Что они за люди?» — спросила Либби. Если бы я не знал ее 15 лет, вопрос показался бы туманным. Но я точно знал, о чем она спрашивает. «У них есть деньги?» а связи?» Знакомство с ними может быть полезным. Это ведь Лос-Анджелес, а я занимаюсь кино. Понятия не имею. Честно ответил я. Он был в костюме. Конечно, это могло означать что угодно. Адвокат. У меня уже есть адвокат. Агент. Тоже есть. С другой стороны улицы я не мог разобрать, хороший костюм или дешевый, из тех, что продают два по цене одного. Может, он вообще работает в обувном магазине. Ну, раз они могут себе позволить этот дом за цену, которую за него просили, значит, дела у них идут хорошо. И на этом она могла бы остановиться, но не сдержалась. Лучше, чем у нас. Это был удар под дых. Конечно же, она права. Тот дом был нам не по карману. К счастью, И наш был вполне неплох, хотя о нашем браке такого не скажешь. Я часто размышляла о жизненном цикле брака. Сказки, которые я читаю дочерям, всегда заканчиваются свадьбой. Путь к ней долг и тернист, да еще и злые сводные сестры чинят препятствия, пытаясь разлучить принца и принцессу. А потом и жили они долго и счастливо. Сказочникам не интересно, что будет дальше. Они либо верят, что у героев все идет гладко, пока смерть не разлучит их, либо же знают, что брак гораздо сложнее и сказочного в нем немного. Я помню времена, когда не мог наглядеться на жену. Я любил возвращаться к знакомым разговорам, в знакомую постель, к знакомому сексу. Любил ее смех. Любил, что она смеется часто и вольно, но больше всего любил ее оптимизм. Я занимался рискованной карьерой киносценариста, а она считала, что это круто, и не сомневалась, что однажды мы разбогатеем. Но мы не разбогатели, и быстро поняла. Нет ничего крутого в том, что ты не знаешь, когда придет следующий гонорар. Но все стало еще хуже, когда я совсем перестал зарабатывать. Запах неудачи преследовал меня повсюду, прокладывал себе путь в каждое доброе утро, каждое спокойной ночи, в каждое что нового. Как бы ни была разочарована во мне жена, я был разочарован в себе гораздо больше. Я жил с гнетущим чувством, что вот-вот произойдет катастрофа. Один из нас что-то скажет или сделает, подтолкнув другого к разрыву. Я пытался отвлечься, делая табуретки, оттачивая столярные навыки, но знал, что не могу прятаться вечно. В конце концов, мне придется признать, что наш брак терпит крах и смириться с тем, что лучшие дни остались позади. Я думал о Бель и Золушке, уходящих в закат со своими прекрасными принцами. Если они надеялись, что отныне будут жить долго и счастливо, Надо бы обрадовать злых сводных сестер. Они посмеются последними. Холли. Три месяца назад. За рулем на телефон я не отвлекаюсь. Но как только паркуюсь, проверяю сообщение и почту. Такой у меня пунктик. Конечно, пока я еду из пункта А в пункт Б, ничего глобального не случится. но я всегда залезаю в почту, прежде чем выйти из машины. Не считая того случая, когда начальник прислал мне имейл с просьбой приехать на час раньше, чтобы выписать новые счета нескольким клиентам, я никогда не получала срочных писем. Мне плевать, что в каком-то магазине началась распродажа, а о выигрышах в лотерею по электронной почте не сообщают. Да и в лотереях я не участвую. Как я сказала, просто пунктик. У нас было место на подземной парковке, но муж одолжил его соседу, чья сестра приехала из Сан-Диего. На своем новеньком Камару. Как мы могли отказать? Поэтому мы припарковались на улице. Сегодня было жарко, и я пока не выключила двигатель. Кондиционер в стареньком Чироке все еще работал на ура, и мне хотелось насладиться прохладой до последней секунды. У нас в квартире стоял кондиционер, но мы старались не включать его на весь день, потому что он обходился недешево, а ведь еще даже не лето. Муж обошел машину спереди и постучал в мое окно. Пошли. А я подняла указательный палец. Секундочку. Он открыл мою дверь, как будто собирался силком вытащить меня из машины. Он до сих пор стригся коротко, по армейской привычке. Ходил к парикмахеру каждую неделю и твердила ему, что это напрасная трата денег. Это же простейшая в мире стрижка. Я и сама могу его постричь. И он купил мне машинку. Показал, как выстригать за ушами. Наверное, это было единственное место на его теле, которое я еще не изучила. И я вдруг заревновала к его бывшим парикмахершам. Им-то эта территория была известна задолго до меня. «Проклятый телефон когда-нибудь тебя доконает», — пожурил меня он, вынимая мобильник из моей руки. «Эй, я читала имейл из школы нашей дочери». «Школа может и подождать пять минут», — нахмурился он. «Конечно, может, но мне просто хотелось дочитать». Он потянулся ко мне. Я вспомнила, как он обычно держал меня за руку, крепко, но не жестко. А я вспомнила, как меня вытянули из машины его руки, знакомые настолько, что почти были частью меня самой. Вспомнила, как мы боролись за мой телефон, как муж держал его на расстоянии вытянутой руки, заставляя меня бросаться вперед, как котенок на моток пряжи. Вспомнила, как он смеялся, игриво и нежно, засовывая телефон в задний карман. Вспомнила, как он, пританцовывая, стал пятиться от меня, когда я схватила его за зад, словно неловкий подросток на первой школьной дискотеке. Вспомнила, как плечо отозвалось на нечеловеческой силы удар, вырвавший мужа из моих объятий. Вспомнила, как скрижетала дверь, когда ее оторвало от машины с таким хлопком. Будто разом открыли тысячу бутылок шампанского. Вспомнила, как здоровенный кусок металла врезался мне в колено, а потом меня крутануло, словно волчок, и я упала на мостовую. Вспомнила, как горячий асфальт обжег мне щеку, как мне хотелось поднять голову, но я словно забыла, как это делается. Вспомнила, как время будто замедлилось. Мне было некуда больше спешить, Нечего делать, Разве что умереть.